Т-3А. Поступил на вооружение в 1937 году. Боевой вес 15,4 тонны. Вооружение: пушка 37-мм и два пулемёта броня 15 мм. Двигатель 250 лошадиных сил. Скорость 35 км/ч. Запас хода 165 км. Т-4. Поступил на вооружение в 1937 году. Боевой вес 18,4 тонны. Двигатель 250 лошадиных сил. Броня 15 мм. Скорость 31 км/ч. Запас хода 150 км. В вооружении 75-мм короткоствольная пушка и два пулемёта. Вывод. Все германские танки были лёгкими. Все весом до 20 тонн, а Т-1 и Т-2 очень лёгкими. Все имели противопульную броню и слабое вооружение. Ни один из них не мог быть использован против танков противника. Казалось бы, Т-4 хорошо вооружён. Это не так. 75-мм пушка имела короткий ствол, следовательно, низкую начальную скорость снаряда и высокую траекторию. Для борьбы с танками эта пушка не годилась. таковой и не задумылялась. Это для подавления пулемётов и лёгкой артиллерии. Вот с этими танками Гитлер и вступил во Вторую мировую войну. На 31 августа 1939 года танковый парк Германии включал несколько сотен трофейных чешских лёгких танков и 2977 танков германского производства. В том числе 1445 танков Т1. 1223 Т2, 98 Т3, 211 Т4. Вывод. Германия вступила во Вторую мировую войну, имея смешное количество плохих танков. По странной германской классификации танки Т3 и Т4 считались средними. Это типичная гитлеровская туфта. Никакими стараниями танки весом 15 тонн противопульной бронёй и 37-миллиметровой пушкой в разряд средних не затащишь. Как не затащить туда и танк весом 18 тонн с короткоствольной 75-миллиметровой пушкой. Но даже если и назвать эти танки средними, то и тогда картина вырисовывается дикая, то и тогда вступление Гитлера во Вторую мировую войну необъяснимо. На 1 сентября 1939 года у Гитлера тяжёлых танков 0. Так называемых средних танков 309. Очень лёгких танков 2668. Ну а трофейные чешские, не спешите, до них дойдём и посмеёмся. И вот выступает маршал Советского Союза Охрамеев. Источник Военный исторический журнал, 1991 год, номер 4, страница 31. И рассказывается история о том, что Советский Союз вообще ни к чему не был готов и в 1939 году был вынужден спасаться дипломатическим манёвром пактом Молотова-Риббентропа. При отсутствии этого договора Советский Союз оказался бы вовлечённым в войну в 1939 году в условиях ещё более невыгодных, чем в 1941 году. Эту страшилку нам доблестные маршалы 50 лет рассказывали. Если бы Молотов 23 августа 1939 года не подписал пакт о начале Второй мировой войны, то Гитлер напал бы на Польшу, разгромил бы её в сентябре и дальше пошёл бы без остановок до Минска, Смоленска, Москвы и Куйбышева и дальше и дальше и дальше. Жутко. Тому, кто не понимает, возразим. Во-первых, достоверно установлено, что приказ на разработку плана нападения на Советский Союз был отдан Гитлером 21 июля 1940 года. До этого никаких планов войны против Советского Союза и даже теоретических разработок германские генералы не имели. Следовательно, страхи Сталина были необоснованными, если таковые вообще имели место. Во-вторых, подписав со Сталином пакт в конце августа, Гитлер должен был истратить сентябрь на разгром Польши, а потом в октябре напасть на Советский Союз, нападать со смешным количеством танков, половина из которых весит по 5 тонн и имеет только пулеметное вооружение, а вторая половина ненамного лучше первой. Нападать в октябре и по нашим дорогам, переть до Москвы на танках, подавляющее количество которых – Имея двигатели мощностью 100-140 лошадиных сил, далеко ли по нашей грязи они уйдут? А потом ноябрь. А за ноябрем известно, что следует. И снова встаёт вопрос о зимней смазке, о танковом топливе, которое не разлагается на морозе, и опять же о бараних тулупах. Но даже если бы Гитлер, не имея планов, решился нападать на Сталина в октябре 1939 года, то сделать этого не мог. Блицкриг в Польше означал практически полный расход мот-ресурсов всех германских танков. Поднимем ещё раз мемуары германских танковых генералов. Мот-ресурс был исчерпан, потому все германские танки вернули на заводы в капитальный ремонт. С октября 1939 года до февраля 1940 года германские танковые войска существовали, но Без танков. Так что отнюдь не сталинским страхом диктовалось подписание договора о начале Второй мировой войны. Пусть маршалы другое объяснение ищут. Теперь вспомним, что в 1939 году Красная армия имела 2595 бронеавтомобилей, большая часть из которых была вооружена 45-миллиметровыми пушками. А эти пушки пробивали любой германский танк. Уже только этой мощи было достаточно, чтобы остановить любое германское вторжение. Кроме того, Красная Армия имела в 1939 году около 9 тысяч танков Т-26 с такой же противопульной бронёй, как и у германских танков, с такими же примерно ходовыми характеристиками, но с более высокой огневой мощью, Они имели 45-миллиметровые пушки и два трипулемёта. Если бронеавтомобили не считать, то одних только танков Т-26 с избытком хватало, чтобы сокрушить германскую танковую мощь и достаточно быстро. 98 гитлеровских 37-миллиметровых пушек на танках Т-3 против 9000 сталинских 45-миллиметровых пушек на танках Т-26, согласимся. Сталинской неготовность к войне как-то меркнет на фоне этой арифметики. Но у немецкого Т-4 75-миллиметровая короткоствольная. Не убоимся и этого. Существовал соответствующий вариант и у нас. Назывался Т-26А артиллерийский. Он был вооружён 76-миллиметровой короткоствольной пушкой. На 1 мм у нас больше. Пустечок, но приятно. К слову сказать, у Сталина тоже были танки, вооруженные только пулеметами Т-37 и Т-38. Разница заключалась в том, что сталинские пулеметные танки были плавающими, гитлеровские – нет. Во всем остальном мире ни одного плавающего танка в то время не было. Одних только плавающих пулеметных танков у Сталина было в три раза больше, чем у Гитлера неплавающих пулеметных. Кроме всего, у Сталина танки БТ. Их производство началось в 1932 году. Гитлера ещё не было у власти, и никаких танков в Германии вообще не было. Первый танк этой славной серии БТ-2. Он весил 10 тонн, имел броню 13 мм, 37-миллиметровую пушку и один-два пулемёта. По этим характеристикам он соответствовал лучшему, что имел Гитлер В 1939 году. А по ходовым характеристикам он резко превосходил всё, что было во всём остальном мире. Его двигатель имел по тем временам чудовищную мощь 400 лошадиных сил. Эта мощь ещё более подчёркивалась малым весом танка. А мы помним, не потому малый вес, что броня танка у Гитлера не лучше, а потому что рационально размещённый двигатель и силовая передача. Наложение мощи 400 лошадиных сил на малый вес давало удельную мощность 40 лошадиных сил на каждую тонну веса. И когда клеветники рассказывают о нашей глупости и неготовности к войне, возражать не будем, а для себя отметим: ни один танк мира в конце 20 века до этих показателей пока не дошёл. Созданная в 1943 году, хвалённая гитлеровская Пантера которую некоторые по недомыслию называют лучшим танком Второй мировой войны, имела 700 лошадиных сил на 45 тонн веса. Считайте удельную мощь. А Королевский Тигр имел 700 лошадиных сил на 65 тонн веса. И когда красная пропаганда убеждает нас в том, что танки БТ имели скорость всего лишь 70 км в час, то я не спешу с этим соглашаться. Мы к этому ещё вернёмся. В 1933 году вместо БТ-2 начался выпуск танка БТ-5. Улучшение: вместо 37-миллиметровой пушки 45-миллиметровая. В 1939 году, вступив на землю Польши, Гитлер ещё не имел таких пушек, как на наших Т-26 и БТ-5 в начале 30-х. По броне БТ-5 равнялся германским танкам. А по ходовым качествам превосходил их настолько, что ни Германия, и ни одна страна мира не могли с этими характеристиками сравниться тогда, как не смогут сравниться и в начале 21 века. В 1935 году Советский Союз начинает производство БТ-7. Броня увеличена до 22 мм. Вес возрос до 13,8 тонны. Мощность двигателя 450 лошадиных сил. Существовал вариант БТ-7А с 76-мм краткоствольной пушкой. Было выпущено около 600 БТ-2, 1900 БТ-5 и 4600 БТ-7. И это не всё. У Сталина в 1939 году были не туфтовые, как у Гитлера, а самые настоящие средние танки «Уборные». Т-28. Они весили 32 тонны, имели двигатели 500 лошадиных сил, самые мощные в мире в то время. Броню 60 мм. После войны в Финляндии 80 мм. 76-мм пушку, но не короткоствольную, а настоящую. И это выводило Т-28 по огневой мощи на первое место в мире. Пушек такой мощи ни у кого в то время на танках не было. Как не было такой брони и такого двигателя. Кроме того, Т-28 имел 5 пулемётов. Этих танков было выпущено около 600 штук. Только одни эти танки были сильнее всех германских танковых войск. 600 Т-28 резко превосходили гитлеровские так называемые средние танки во всём.